скверная весна для королевства, как-то обмолвился король Филипп в присутствии его высочества Валуа. Не забывайте, что сейчас четырнадцатый год, отозвался Валуа. А четырнадцатый год каждого века отмечен бедами. И он напомнил ряд прискорбных и страшных событий из прошлого французского государства. Семьсот четырнадцатый год. Вторжение мусульман из Испании. 814 год. Смерть Карла Великого. 914 год. Нашествие венгров и Великий Глад. четырнадцатый год. Потеря Британии. 1214 год. Бувин. Конечно, победа, но граничащая с катастрофой. Победа, купленная слишком дорогой ценой. Один лишь тысяча четырнадцатый год выпадал из этой цепи драмы утрат. Филипп красивый глядел на брата и не видел его. Рука рассеянно ласкала шею ламбарц, гладила собаку против шерсти. — Все трудности вашего царствования, брат мой, объясняются дурным окружением, в котором вы находитесь, — заявил Карл Волуа. Маринья окончательно закусил у дела. Он употребляет во зло ваше к нему доверие, обманывает вас и все дальше и дальше толкает по тому пути, который выгоден ему лично. Если бы вы послушали меня в деле с Фландрией? Филипп красивый пожал плечами, как бы говоря, ну, тут уж я бессилен. Вопрос о Фландрии возник в этом году, как возникал он и во все предыдущие годы, с постоянством морских приливов и отливов. Непокорный Брюгге расстраивал все планы короля Филиппа. Графство Фландерское, как вода из пригоршни, ускользало из чужих рук, тянувшихся к нему. Не помогало ничего, ни переговоры, ни войны, ни тайные союзы. Фландерский вопрос был и оставался язвой на теле государства французского. Чему послужили все жертвы, принесенные при Верне и Куртре, чему послужила победа, одержанная при Мон-Ан-Павелле. И на сей раз опять приходилось прибегать к силе оружия. Но для того, чтобы поднять меч, требовалось золото. И ежели начать военную кампанию, бюджет, без сомнения, будет еще выше, чем в 1299 году, хотя тогда он превзошел все бюджеты предыдущих лет. Миллион шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок девять ливров с дефицитом в семьдесят тысяч ливров. А вот уже в течение нескольких лет обычные поступления в казну составляют около пятисот тысяч ливров. Где же найти недостающую сумму? Не посчитавшись с мнением Карла Валуа, Мариньи назначил Собрание Народной Ассамблеи на 1 августа 1314 года. Уже дважды прибегали к этому средству, правда, в обоих случаях по поводу конфликтов с папской властью, в первый раз в связи с делом папы Бонифации VIII, а затем в связи с делом тамплиеров. Таким образом, горожане завоевывали себе право голоса, помогая светской власти высвобождаться из спут власти церковной. А сейчас, явление совершенно новое в жизни Франции, решено было посоветоваться с народом по поводу финансовых затруднений. Мариньи готовил эту ассамблею со всем тщанием. Он разослал во все города гонцов и песцов, Сам виделся с бесчетным количеством лиц, раздавал направо и налево обещания и посулы. Это был настоящий дипломат, причем дипломат крупного масштаба. С каждым он умел говорить его языком. Ассамблея собралась в гостиной галерее, где ради этого закрыли все лавки. Сорок статуй королевских особ И стоявшая рядом с ними статуя Мариньи, казалось, чутко прислушиваются к тому, что происходит в зале. Посредине возвели помост для короля, членов Королевского совета и властительных баронов Франции.